Два. Ланской сидел на поваленном стволе, слушал Мадатова и чернил. «Почему ты вернулся, ротмистер?» Валериан растерялся. Приказ был узнать и сообщить. «И что же ты узнал, гусар? С чем ты ко мне пришел? Что босс идет, знали и без тебя. Откуда — тоже, в общем, понятно. Не через горы же им ползти, а дальше...» «Должен был отправить мне взвод с корнетом, а сам идти по маршруту. Искать, искать, искать! А теперь что же, всем полком на удачу метаться?» Он провел ребром ладони по развернутой перед ним карте слева направо, словно показывая несмышленному офицеру, какой огромный участок нужно закрыть неполные тысячи кавалеристов Александрийского-Гусарского. Свободной рукой махнул подчиненному. «Иди, мол, не до тебя, милый нынче». Мадатов отошел от полковника растерянный и, если не униженный, то уничтоженный. Он-то сам видел себя героем, нашел, выяснил, сообщил. А теперь оказалось, что дело не доделал даже наполовину. Какие то мордина не разжаловали бы, если вдруг решит Ланской, что командир четвертого эскадрона попросту испугался отрываться надолго, заходить так далеко. «Вам не огорчаться, ротмистр, вам приготовиться». Подполковник Приовский догнал своего офицера. «Ошибка, Мадатов. Все мы ошибка. Каждый — и корнет, и фельдмаршал. Корнет — маленькая ошибка, но частая. Фельдмаршал — редко, но очень по многу. Ступайте-ка в эскадрон. Приказываю не думать, но отдохнуть. Еще полчаса — и на конь». Через час полк снова потянулся на запад. На этот раз двумя батальонными колоннами. Ланской взял эскадрон у Ефимовича и умчался вперед. Остальные двигались шагом, молча и мрачно обливаясь потом под беспощадными лучами желтого солнца. Мадатов ехал один, сжимая зубы, щуря глаза. Ни офицеры, ни вахмистр не решались догнать эскадронного. Они опасались его нечаянной вспышки, а ему напротив казалось, что подчиненные стыдятся своего командира. «Только бы добраться до турок!» — одна мысль ходила кругами в его голове. «Только бы достать саблю!» Гусары перешли реку тем самым бродом, у которого Мадатов столкнулся с неприятельской разведкой. На той стороне их ждал Новицкий и десяток гусар из передового эскадрона. Командиры батальонов выслушали доклад адъютанта и быстро повели людей по натоптанной когда-то дороге, виляющей в редком лесу. Валериан видел, что дорогой давно не пользовались. Она взросла, и свежие следы на ней оставляли сами гусары. Но Приовский ускорил темп, не переходя, впрочем, на рысь, и все оборачивался, проверяя, успевают ли за ним остальные. Казалось, он знает, куда торопиться. Еще не доезжая о пушке, Мадатов услышал впереди крик и заметил призывный жест подполковника. «За мной и делай, как я!» Вырвавшись из леса, полк перестроился двумя шеренгами для атаки и, набирая скорость, двинулся вперед. Большой отряд турецкой конницы мчался Александрийцам навстречу. Лошадей триста прикинул Валерян. На шибку, наверное, не решаться. И он не ошибся. Сажение за семьдесят, турки вдруг повернули, согласно вспять, и кинулись на утёк. Гусары понукали лошадей, но дистанция не сокращалась. Впрочем, и не увеличивалось. Мадатов хотя торопился вперед, но и сдерживал проба, подравнивая свой ход под скорость эскадрона, батальона, всего полка. И вдруг ему показалось, что и турки не слишком торопятся уходить, что они давно могли бы оторваться от русских, но почему-то предпочитают маячить перед гусарами, подразнивая их, не давая остыть духу погони. Похоже, эта же мысль перескочила к Ланскому. Полковник крикнул на ходу несколько слов трубачу, скакавшему рядом. Повинуясь сигналу, александрийцы описали дугу и остановились. Чуть позже стали и турки. Ланской отдал приказы батальонным. Эскадроны Ефимовича пошли шагом, не упуская турок из виду, сторожа каждое их движение. Превский же и Ланской с конвоем повернули чуть севернее, держа солнце в уголке левого глаза. И они все-таки отыскали обоз. Не разведчики, а полковник каким-то верхним чутьем вывел гусар на след каравана с припасами. Несколько сот верблюдов, нагруженных мешками, двигались длинной цепочкой от берега Дуная к осажденной русскими шумле. Но слишком был силен конвой, чтобы рассчитывать смять его силами одного батальона. Ланской послал за Ефимовичем, в то время как сам с людьми Приовского пристроился в хвост каравану. «Что же, что подойдет, Ефимович?» — сетовал мрачно Приовский. «Подойдут за ним те же турки. Нас прибавится, да только их тоже». «Мадатов!» — крикнул Ланской. «Подъезжай сюда, ротмистр!» Полковник оглядел Воронова проба, гусара в черном доломане и ухмыльнулся довольно. «Турецкий конь, славный! Пронесет он тебя мимо турок, а? Смотри, Приовский, как глаза загорелись!» «А ты, говоришь, командовать. Ему бы только ветер в ушах. Чистый мальчишка, Корнет. Не бойся, небось не разжалую. Слушай приказ, Мадатов. Там он кивнул влево, чуть южнее Гродненцы. С ними кульнев. Надо до них добраться. Надо сказать, чтобы поднимались быстрее, перекрывали северные ворота. Двумя полками управимся. Коля опоздают, всему конец. Но поедешь один». Наездники такие, может быть, и найдутся, но коней уже нет. Опасность была еще в том, хорошо понимал Мадатов, что какой-нибудь ловкий стрелок может выцелить его из укрытия своим длинноствольным ружьем. Заряжать турецкие ружья было много сложнее, но били они дальше и лучше. Он взял пару взводов с Бутовичем и повел их прочь от колонны. Рассчитывая, что турецкий командир примет их за обычный разъезд и не решится дробить свои силы. Верблюды, связанные в несколько параллельных цепочек, шли, поматывая горбоносыми мордами. Туго набитые мешки, уложенные между горбами, они несли без видимого напряжения. Огромные копыта беззвучно и мягко опускались на землю, выбивая траву. Караван двигался не быстро, но упорно, взяв главным правилом не скорость, но стремление к цели. Рядом с плывущими неспешно животными скорым шагом двигались пехотинцы. Еще дальше от центра клубились кавалеристы. Беспорядочное вроде бы построение охраны на самом деле обеспечивало главное — безопасность движения. Подобраться на выстрел было никак невозможно. Атаковать в лоб для этого гусары были слишком слабы. Мадатов оставил своих людей двигаться прежним путем, а сам отвернул в сторону. Расчет оказался довольно верным. Пока он ехал во главе разъезда, турком он был безопасен, а значит, неинтересен. Когда же он перестал сдерживать проба? Догнать его уже было никак нельзя.